Глава 16. Между похоронами и балом. Тяжёлая ночь, дорогая тётушка. Отличная ночь, моя дорогая не совсем племянница, хмыкнула я в ответ. Хотя и непростая, да. Неужто что-то новое пришлось делать или непривычное? Фальшиво изумилась Агата. Вы ж давно лорда Трентона обслуживаете. Сколько сарказма. Хотя у меня и без того не было сомнений, чью тень я видела ночью в коридоре. Тристан похоронили утром. Гости дома деликатно остались в своих комнатах. Рядом с гробом были лишь я, Марита и Агата. Девчонка казалась мне лишней, но гнать её я посчитала дурным тоном. Обе слегка растерялись, когда дворецкий с конюхом понесли гроб в сторону кухни. Слуги оставили нас А выражения лиц невестки и ее дочери стали и вовсе незабываемыми, когда я коснулась рукой обшарпанной стены, и та вспыхнула нестерпимым светом, делая видимой дверь к алтарю. Вот так жили в доме годами, а оказывается, рядом с кухней сияющий проем открывается, и то ли музыка слышна, то ли волны ракочут. Алтарь принимает ушедшего главу рода. каким бы он ни был, со всеми его достоинствами, недостатками, победами, ошибками, забирает его к себе, в себя. Алтарь и это род, а род это алтарь. Да живут они долго. Я налегла плечом, как грузчик, и втолкнула гроб в это сияние. В пылающем проёме на миг соткалась фигура Тристанна. Свет вспыхнул, вышибая слёзы из глаз, и всё исчезло. Осталась я и Марита с Агатой, поглядывающей на меня с неожиданной и приятной опаской. Теперь мы все трое стояли в холле в ожидании гостей. Это похороны, дело строгое, интимное, только для родовичей. А вот на черный бал явятся все, и приглашенные, и неприглашенные, и ближние, и дальние, и приятели, и соседи». И те, кто знаком с Демолино, и те, кто о нас лишь слышал, и даже те, кто раньше не слышал вовсе. Флоса вчерашнего дня металась на кухне, служанки скрибли дом и двор, и к вечеру собрались увольняться. У Мариты началась истерика, но Костас отправился в Приморск в недавно появившееся там агентство по найму прислуги. К утру в поместье явилась пятёрка горничных. Были они разного возраста и телосложения, и совсем молоденькие, слегка испуганные девчонки, и крепкие тётки средних лет. Но всех их отличало не многословие и полное отсутствие суетливости. Они просто всё сновали и сновали как пчёлы. Но уже к середине дня дом сверкал, мозаики переливались, стёкла обрели невиданную прозрачность. От пола и перил пахло свежей мастикой. Лестницу и колонны обвивали гирлянды тёмных роз, а на террасе рядом с больной залой ждали столы с напитками и лёгкой закуской. Даже Коста смотрел на горничных с восхищением и лёгким страхом. Между похоронами и балом вдруг оказалась куча времени, когда мной никто не интересовался. Так что я успела немного поспать, сделать причёску, Отпороть от бального платья одну из лент и завязать её изящным бантом, пряча оставшуюся после ночи с душителем синюю полосу на горле. Следы ночи с Трентоном прикрыла пудрой, да и декольте на платье было не глубоким. К счастью, я обошлась без лишних глаз. Горничные из агентства убирали дом, а тет и с девчонкой занимались огатой. Они то забегали, то выбегали из её комнаты с примочками, дазиками и причитаниями про бедную девочку. Я была согласна. Девочка, конечно, бедная и даже несчастная. Стала после того, как попыталась, пока меня не было, добраться доставленного до в комнате свёртка с платьем. А недалеко и была всегда. Иначе понимала бы, что если лезешь в комнату мага без разрешения, обязательно станешь и бедный, и несчастный. Моё появление в чёрном бальном платье подарило мне ещё несколько незабываемых минут. Правда, Марита лишь поджала губы, зато Агата скривилась так, что пудра, причудчивая появившаяся после ночного визита ко мне в комнату, оранжевые пятна начала сыпаться. Я прошла мимо них к парадной лестнице, обеим дамам ничего не оставалось, как следовать за мной. Я им всё расскажу. Прошепела мне в ухо Агата. "Кому?" не оглядываясь, поинтересовалась я. "Деорвэр скажу, про то, что вы с лордом Трентоном ночью вытворяли", злорадно сообщила моя недоплемянница. Я покосилась на неё снисходительно. "Да ты и половины не знаешь, девочка, что мы за ночь умудрились натворить. И Сигурду тоже ни один из них на вас не женится. Не женится", убеждённо согласилась я. Агата радостно закивала и замерла в задумчивости. Что это я так легко соглашаюсь? Я не ищу мужа, Агата. Совсем. Я собираюсь возглавить род Де Молино, и... Это, кажется, ты потеряла у меня в комнате. Я растянула завязки больного мешочка и вытащила едва поместившиеся внутри внушительные садовые ножницы. Нашла на полу возле шкафа с платьем для черного балла. и сунула ножницы Агате в руки. «Мама!» Агата посмотрела на ножницы, на меня. «Ты видишь, я тебе говорила, что это из-за нее у меня все лицо в пятнах. Она наколдовала, сама, считай, призналась». И гневно потрясла ножницами. «Агата, замолчи!» простонала Марита, одаривая что меня, что дочь почти одинаковыми, крайне недобрыми взглядами. Продолжить нам не дали. «Лорд де Орва!» «Лорд Криштоф де Орва, леди де Орва и де Орва, гарнизон-командор лорд Улав Рагнарсон и его офицеры». В этот момент провозгласил Костас, и в распахнутую дверь ввалилась целая толпа. Старик де Орва со своими невестками в наглухо закрытых черных платьях. Улав, Сигурд, родмистер Мамовский, еще господа в мундирах и Криштоф. Я увидела удивление на лицах. И в воцарившейся тишине старый Деорва ехидно поинтересовался: "Она рехнулась или весь мир с ума сошёл? И теперь на балах так модно". И узловатым пальцем указал на ножницы в руках Агаты. "Очень тяжело смерть 300 на переживает", сладко пропела я. "Как бы вовсе счёт из жизни не свила". Новая пауза и: "Отдайте мне эти ножницы, барышня Агата, пожалуйста". Попросился Гурд, тихонечко бачком подбираясь к Агате. "Что вы её слушаете?" Агата метнула на меня яростный взгляд. "Не надо говорить со мной как с сумасшедшей!" и гневно взмахнула ножницами. "Эй, девчонка, это Тристан тут помер!" рявкнул Деорва. "Вот же бабы, на чужих похоронах зарезаться готовы, лишь бы на себя внимание перетянуть, забыв о правилах и этикете". К агате ринулись со всех сторон. Все, даже невестки де Орва. «Не стоит так. Вы еще молоды. Все будет хорошо. Спокойнее, барышня. Хватай ножницы, парень, пока она чего-то не наделала». «Что? Зачем?» Растерянную агату кто-то хватал за руку, кто-то отнимал ножницы. «Настроить против меня всех модисток города, чтобы мне не продали платье, в этом хоть интрига есть». Бросила я Марите. А вот попросить изрезать дорогое платье ножницами, этого я извинить не могу. Так что пусть Агата посидит в своей комнате, а то еще один скандал с ее участием, и я, пожалуй, вспомню, что род Де Молино не несет ответственности за совершенно чужую ему девушку. — Быстро же ты почувствовала себя хозяйкой, только не рано ли? Марита поглядела на меня ненавидяще и двинулась в окружившую дочь толпу. Господа, господа, это недоразумение. Девочка всего лишь готовилась к балу, перенервничала. Позвольте, я отведу дочь в её комнату. Но, мама, девочка попыталась взбрыкнуть. Мы же не можем позволить, чтобы она Тихо, тихо, тебе всегда недоставало терпения. И Марита всё же уволокла дочь к жилым комнатам. Протестующие возгласы Агаты стихли. Я осталась одна встречать гостей. Встряхнулась, повернулась, растягивая губы в светской улыбке. Прошу прощения и добро пожаловать, лорды. Господа, благодарим, что пришли почтить память моего ушедшего брата Тристана. И приветственно склонила голову. Слегка встревоженные гости замерли на мгновение и принялись раскланиваться в ответ. Честь для нас, такая утрата. Замечательный человек. Мои соболезнования, Кристоф склонился к моей руке последним и распрямляясь, прошептал: "Вы обворожительны, леди. Благодаря вам". Одними губами шипнула в ответ я и почувствовала, как моей руке, точно ласковый всплеск волны, касается настоящий, совсем не по этикету поцелуй. "Нам надо поговорить". Он поклонился, направляясь вслед за остальным семейством из бальной залы. Уже доносились первые тягучие звуки скрипки. Вместе с офицерами гарнизона прибыл и полковый оркестр. Лорд и леди Диагоальда, наследник Диагоальда, а также младшие лорды Диагоальда и юные леди Диагоальда в количестве Торжественно начал Костас и сбился и безнадёжно закончил много В дверь шагнули длинные, тощие, как высушенная рыба игла, лорд в сопровождении похожей на качан капусты толстушки леди. За спиной их мыкался подросток лет 16. Следом тянулась целая вереница из лордиков и юных леди, мал-мала меньше. Самый мелкий, неизвестно даже лорд или леди, оказался с опящим кружевным свёртком на руках у няньки. Прибывшие двинулись ко мне. Леди впирилась в моё платье гневным и одновременно изумлённым взглядом. "Наше соболезнование, леди. Всё это весьма тяжело", кисло проборчал лорд. "Но вы отлично справляетесь, несмотря на проведённое в тюрьме время", ядовито процедила леди Качан. "Вот и платье нашли? Теперь уже я изумлённо распахнула глаза. Платье? Не понимаю, о чём вы, леди Диагольда?" Как бы я открывала чёрный бал моего несчастного брата без надлежащего чёрного платья. Это решительно невозможно. Вот именно, очень хотелось закричать, леди. Для того всё и затевалось. Но она всё же удержалась, лишь гневно затряслись в пухлые щёки. Никакого самообладания. Провалилась интрига, так дела и вид, что её и не было. Ах, наивная провинциальность, замешанная на южной страстности. Пойдём, дорогая, заторопился лорд, пока ты ещё чего-нибудь не ляпнула. Не прозвучало, но витало в воздухе. Подхватил супругу под пухлый локоток и поволок в зал. Следующий за ними наследник покосился на меня смущённо и весь вспыхнул, поймав мою ответную улыбку. А фрак на наследнике откровенно плохо сшит. мешковато, будто на размер больше, чем нужно, неужто на вырост шили. Да, не щает южная альпернериста крате. Костас снова распахнул двери, и гости пошли рыбным косяком. Некоторых из них я смутно помнила, другие помнили меня или, по крайней мере, говорили, что помнили. Ах, вы были таким прелестным ребёнком. Льгали, конечно. Или мы никогда раньше не встречались, или они такие безукоризненно вежливые господа и лорды, потому что в детстве я была довольно-таки страшненькой. Это уже к 17 годам выправилась, растеряла подростковые прыщи и лишний вес и приобрела лоск и умение одеваться, способные компенсировать отсутствие особой красоты. Большинство лиц было незнакомыми, но всех роднило выражение. Кто-то пытался изображать светскую невозмутимость. Кто-то чопорное неодобрение, но из-под любой маски проглядывало жадное любопытство и нетерпеливое ожидание скандала. Один раз среди этого потока любопытствующей неприязни мелькнуло сочувствие. Приехали в Лакисы. Но даже с ними был Хуан Гора, глядящий на меня, будто я еще его папеньке задолжала, И долг возвращать отказываюсь. На середине положенного для встречи гостей часа вернулась Марита и встала у меня за спиной. Теперь гости сперва были вынуждены источать презрение в мою сторону, и то же сочувствие в её. Некоторые юнцы, особенно те, кто явился без старших, даже путались. Таких совершенно молодёжных компаний было на удивление много. Любопытно Где они все позабыли своих престарелых папеник, маминик или хотя бы тётушек? И почему те хотя бы не присмотрели, чтобы костюмы были по размеру? подумала я, когда в дом ввалилась троица молодых южен в чересчур мешковатой одежде. Неужели на юге вовсе утратили умение одеваться или теперь так модно? Я задумчиво поглядела им вслед. Поток гостей начал истекать. Дверь уже не хлопала непрерывно. Костас даже успел глотнуть воды, смачивая пересохшее от объявления горло. Хм, а ветер склонится с теми, кто ещё приедет, и моя иллюзия сможет. А может уже и никто не приедет. Очень плотным косяком гости шли. Не иначе, как договорились явиться все вместе и дружно осудить. Вот я тут стою и ещё четверть часа по протоколу стоять должна. А они свободные вольготны реализуют план осуждают я размяла пальцы коста с у дверей не оглядывался в карауле гостей как кот караулит мышу в норке так что на него вектор покрытия можно не считать я мысленно прикинула коэффициент и шевельнула пальцами выплетая формулу тихо скользнула в сторону под прикрытием простенького морока и оставила другую себя стоять в ожидании Мысленно сама себя похвалила. Талант можно пропить, прогулять, а вот опыт с тобой аж до самого склероза. Марита ничего не заметила, продолжая буравить ненавидящим взглядом другую меня. Не уживёмся мы с ней, можно даже не стараться. Я добавила в иллюзию крохотную деталь и гнусно усмехнулась. Безнадёжность в отношениях даёт хотя бы свободу пакостичить. Под мороком я направилась в зал. Там уже битком, но распахнутые двери на террасу и налетающий с моря ветерок разгонял духоту. Я двинулась сквозь разреженную толпу, лавируя между пышными юбками дам и прислушиваясь к разговорам. Правду говорят, что это она убила лорда де Молино ножом прямо в сердце. Выпрошала похожая на Качан леди Диагуальда. Пухлые щёчки её тряслись от негодования. О гроздье чёрного стекларуса на лифе звонко побрякивали. Ах, какие глупости вы говорите, дорогая, пророкотала грузная старуха, и чёрные перья в её снежно-белых волосах закачались туда-сюда. Не ножом, а проломила голову молотком. И вовсе не молотком, откуда бы она молоток взяла, а топором? Третья дама взмахнула веером. Едва не съездив меня по физиономии, Отрубила руки, ноги, голову, перерубила пополам и еще раз пополам. В гроб бедного лорда собирали, как мозаику, по кусочкам. Весь дом был в крови по самый потолок, но отмыли, надо сказать, неплохо, нигде ни следа. Так, говорят, эта самая леди в столице горничной была. Так она сама убиралась. Надо же, какая у Дэму Лину теперь экономия на прислуги выходит. Ах! Оставьте, дорогая, никакая она не горничная, просто неприличная женщина. С чего вы взяли, дорогая? С того, что леди шлюха это часто бывает, а леди горничная, согласитесь, полнейшая ерунда. Я равнодушно скользнула мимо дам, ничего особо интересного, и перебралась к мужской компании у длинного стола с напитками. Пареньёк из старожки, обряженный в форму лакея, Старательно, но неумело разливал вино. К счастью, рядом, будто не взначай, крутилась одна из знатных в агентстве горничных, так что конфуза пока удавалось избежать. Смутно знакомый пожилой лорд, один из тех, что утверждал, будто помнит меня прелестным ребёнком, принял бокал красного и с явным удовольствием промурлыкал: "Вы слыхали?" Под череצ спокойного лорда Тристана пыталась покончить с собой «С чего бы ей?» – удивился другой лорд, тучный и с бакенбардами. «У покойного вон жена, сестра, да еще и невеста». Он кивком головы указал в сторону семейства Туцов, одиноко стоящих у самой террасы. Лицо у госпожи Туц было мрачным, но в остальном она сияла. «Я даже поверила, что все модистки города вчера и вправду были заняты». Чтобы нашить столько драгоценностей на одно чёрное платье, всё остальное надо оставить. Зато Эрика поражала сдержанностью. Её бальное платье было почти аскетичным и оживлялось только тонкой цепочкой с подвесом. Да и сама барышня тут была бледна, а тёмные круги под глазами не могла скрыть даже пудра. Если бы они с собой кончали, так хоть понятно, а то подчёрятся. Тут из родным-то отцом убиваются, да не сами убиваются. Невест это, чего убиваться? С деньгами тутцов титул для неё найдётся. Вот же дурище Трестановой сестрица. Убила бы после свадьбы и главой рода бы стала, и приданое барышни тутц в семье осталось. Не скажите, с приданным-то её выгода любому судье очевидна, а так поспорить можно. Ещё и император наверняка своей любовнице поможет. Он кивнул в сторону окружённого дамами лорда Трентона. Полагаете, они любовники? Даже не сомневаюсь. Иначе чего бы он сюда так -то примчался? Толстый лорд, любитель доискиваться причин, многозначительно покивал. А авария в тоннеле дело, конечно, важное, но у имперского советника небось и поважнее найдётся. А за предполагаемой любовницей таскаться достаточно важно всё-таки какие мужчины сплетники, хуже старых дам. Я обошла этих двоих и скользнула к лорду Трентано, остановилась за спинами окруживших его дам, с удивлением обнаружив рядом обоих леди Де Орва. Старик отпустил невесту к от себя. Но мы же совершенно не имеем от наших девочек вестей, лепетала одна. стискивая тонкие почти прозрачные пальцы. Вам ни о чем беспокоиться, дорогие леди. Трентон обвёл собравшихся вокруг него дам своим коронным взглядом для больших политических собраний. Я совершенно надёжен, за мной как за каменной стеной. Я тоже не имею известий, но уверен, что её величество позаботится о ваших дочерях в столице. и отправит их домой, как только тоннель будет признан полностью безопасным. «А может, я не желаю, чтобы мои внучки при вашей развратной столице обретались?» Расталкивая дам и хватая невесток за руки, как убежавших детей, проскрепел старый де Орва. «Вон, один столичный хлыщ заявился, и бабы тут же стыд потеряли!» Я опять едва не споткнулась. «Это он о ком?» «Неужели о своих запуганных невестках? Или все же...» Лорд Трентон тут же продемонстрировал разницу между столицей и провинцией. В глазах у него только искра мелькнула, и не скажешь, что огненный маг. «Я сообщу его величеству, что лорд де Орва недоволен», — холодно ответил он. «А и сообщайте, что он мне сделает, коли он сыновей у меня отнял», — набычился старик. Любезная улыбка словно примерзла к губам Трентона. «Многие погибли, лорд де Орва. У вас есть наследник и внучки. Девки, которые по столице шляются. Вернуться я им еще объясню, как должны вести себя женщины де Орва». Старик зло прищурился. «А сын? Да будь живы, мои старшие. Разве ж они позволили бы, чтобы южа наскорбляли на собственной земле всякие...» Он окинул лорда выразительным взглядом с головы до ног. «Отец, вы устали, а бал еще только начинается. Криштоф невозмутимостью мог поспорить с Трентоном. «Позвольте, мы проводим вас к креслам, леди». Он повелительно кивнул невесткам. «Прошу прощения, лорда, господа». «Руки убрали, профорсетки. Ни мужей не удержали, ни дочерей не воспитали». Прошипел старик, вырываясь у пытающихся подхватить его под руки невесток. Толпа раздалась, и старый лорд, гордо выпрямившись, зашагал прочь. «Жалкий для меня, но, кажется, страшный для тех, кто живет с ним рядом». Невестки с двух сторон вцепились в Криштофа, и я услышала, как одна из них судорожно прошептала. «Вы же не позволите, чтобы он, девочек, не здесь». Снимая ее руку, одними губами шепнул Криштоф и направился вслед за стариком. «М-да», — протянул кто-то. «Все де Орва сумасшедшие, а старик и вовсе». Удивительно, что младшего не затронуло. Старшие сыновья были с папашей один в один. Немолодой господин понизил голос почти до шепота. «Только и могли оба, что женщин своих тиранить, да деньгами швыряться. Все для поддержки и чести южных лордов». А младший ничего, разумный, и старика укротить сумел, и состояние верну. Поговаривают, на новой демолино женится. Вроде они помолвлены с детства. "Думаете, имперьт с любовницей отдаст?" заинтересовался его собеседник. У беседующего сжиманной пожилой дамы и Трентона на преглазь спина. Он покрутил свисающий на цепочке монокль. Стекло чуть заметно отблескивало лиловым. выдавая портативный антииллюзорный артефакт. Но смотреть сквозь него Трентон не стал, лишь укоризненно покачал головой, словно уверен был, что я вижу. Я только пожала плечами. Разве я могу запретить сплетничать о чужих любовницах? Стрелки больших напольных часов щёлкнули, отсчитывая последнюю минуту. В зал вбежала бледная Марита в сопровождении инспекторов бараки Зарембы. Все трое начали нервно озираться, будто разыскивая кого. Уж не меня ли? Любопытно, они втроем были, когда встречающая гостей я вдруг медленно и плавно рассыпалась черной пылью. А теперь надеются, что я и впрямь развеялась по ветру. Жизнь полна разочарований, дорогие мои. Я уже тут как тут. Данг! Ударили часы. Багровое закатное солнце нырнуло в море. Подсвеченные алым сумерки сменились темнотой. А на небе засияли лохматые низкие звезды.